Глава тридцать В «Воскресенье состоится бал, Ваше Величество», — подал голос один из мужчин, тот самый высокий шатен. Приготовления идут полным ходом. «Хорошо. Грета, я не представил тебе свою семью. Мои сёстры, Натали, та самая взрослая женщина, медленно кивнула мне. И Крида, молодая девушка моего возраста, открыто улыбнулась мой главный советник вердеральд тот самый высокий шатен который очень любит нарушать мои указания и ходить куда не следует я всего лишь хотел показать юной леди дворец пожал плечами мужчина ничуть не проникнувшись словами своего императора улучив момент когда лан посмотрел в свою тарелку он подмигнул мне и улыбнулся кроме меня никто этого не заметил и моя невеста «Леди Арианна», — представил Лан девушку в голубом. «Наши взгляды встретились, и у меня внутри всё похолодело. Синие, словно лёд, глаза Арианны пронзили меня насквозь. Несмотря на то, что на её лице играла доброжелательная улыбка, меня не покидало ощущение, что я смотрю в глаза сумасшедшего человека. Эта девушка источала энергетику уверенного в себе человека. Готовы войти на все ради достижения своей цели, сминать все препятствия и переступать через людей. Никто из присутствующих ничего не заметил, но я явственно поняла, она бросает мне вызов. Этот взгляд, эта атмосфера, это странное чувство, начавшейся войны, пронзившее мою душу. Отводя взгляд от Арианны, я чувствовала себя вызванной на дуэль. Удивительно, как этой девушке удалось без слов, одним лишь взглядом выразить свое отношение ко мне, не посвящая в это окружающих. Отведя взгляд, я посмотрела на Лана. Почему он решил на ней жениться? Неужели он влюблен в эту девушку? Даже если принять то, что брак договорной и никаких личных симпатий между ними, неужели он готов пройти свою жизнь вместе? с этой коварной женщиной. «Ваше величество!» сладким голосом пропела Арианна. «Я надеюсь, что бал пройдет на высшем уровне. Как ваша невеста, особой интонацией, выделила она эти слова? Я могу рассчитывать на танец с вами?» Конечно, улыбнулся ей Лан, и у меня почему-то защемило в груди. Но первый танец будет отдан Грете. При этих словах улыбка невесты императора. «Померкла. Это ее первый бал». «Это так волнительно», — прощебетала младшая сестра императора, вновь послав мне добрую улыбку. «Сначала страшно настолько, что сердце из груди выпрыгивает, но потом ты понимаешь, что ничего страшного нет и веселишься весь вечер напролет». «Да, главное — это соблюдать приличия», мрачно заметил Лан и послал ей долгий взгляд. Принцесса цокнула языком, и уткнулась в тарелку. «На балу как раз подберем твоей подопечной жениха», произнесла старшая принцесса, пристально смотря мне в лицо. «Ведь ты опекун только до замужества Греты». Она послала мне обманчиво ласковую улыбку, наблюдая за тем, как бледнеет мое лицо. «Ты не говорил, что собираешься выдать меня замуж», медленно повернула я голову к лану, и над столом повисла тишина. «Мы говорили об этом», — настоял он, растерянно посмотрев на меня. «Нет, мы говорили о другом. Начала терять терпение я. Я не хочу замуж». «Почему?» — вмешалась в наш разговор Натали, прищурив глаза. «Ты девушка явно не богатая, а мой брат предлагает тебе обеспеченного мужа. Почему ты отказываешься?» «Потому что столичная жизнь не для меня», — с чувством заявила я ей. «Мы с Ланом вели разговор лишь о том, что мне придется отбиваться от назойливых женихов. Но о том, что мне придется вскоре выйти замуж, речи не шло. Я на это не пойду. Ты не выдашь меня замуж», — решительно заявила я в глаза императору. «Следи за языком», — прикрикнула на меня Натали. «Не забывай, с кем ты говоришь. К императору обращаются на «вы» и на «ваше величество». Натали, перестань». Раздраженно мотнул головой Лан. «Я просила тебя оставить меня дома. Окончательно вышла из себя я и встала, нависнув над Ланом. Я повторяла много раз, что не желаю жить по твоим правилам, а ты заверял меня, что все будет хорошо. Теперь, после всего, что было, ты намерен выдать меня замуж? Грета, он хотел что-то сказать мне, но слушать очередную ложь у меня не было сил. Наплевав на все, я развернулась и убежала из столовой. Никто не остановил меня, хотя в глубине души я ожидала, что стража вмешается. Я не знала дорогу в свои покои, поэтому бежала по дворцовым коридорам, куда глаза глядят. Мысль о замужестве пугала до дрожи и в то же время невероятно злила меня. Если Лан всерьез будет подбирать для меня будущего мужа, то это означает, что никаких чувств у него ко мне нет. А с чего я взяла, что они были? Он прямо сказал, что никакого будущего между нами нет. Намекнул на женихов. Да, я не так поняла его, но Витлан так трепетно, так чувственно прижимал меня к себе. А та ночь в гостинице он открыл мне свою душу. Я чувствовала каждую частичку сущности императора словно свою собственную. «Неужели все это ничего не значит?» Я так глубоко погрузилась в свои мысли, что сама не заметила, как вошла в сад. Ноги сами несли меня к тем самым качелям в зарослях терновника. Опустившись на них, я только теперь осознала, что выбежала на холод, будучи в одном лишь платье с рукавами по локоть. Матерь жизни, как можно было не ощутить этого при выходе из дворца? Я зябко обняла сама себя, пытаясь хоть как-то согреться. Забавно, излечить другого человека от обморожения мне почти ничего не стоит. При этом сама себя я не вылечу, даже от насморка. Долго я здесь не выдержу. Придется вернуться в замок, но как же не хочется. «Зачем ты довела ее?» — накричал император на старшую сестру, отчего-то вздрогнула всем телом и изумленно воззрилась на брата. «Да как она смеет разговаривать в подобном тоне с тобой, да еще в присутствии семьи!» не стала молчать в ответ принцесса. «Я не намерена терпеть хамство от какой-то простолюдинки. Ты вытащил ее из дыры, в которой она жила, привез сюда, а эта нахалка еще и нос воротит от женихов. Я просил тебя быть терпимее к Грете», — прорычал Лан, вдруг став похожим на голодного льва. Просил проявить доброту, объяснил, что ей сложно освоиться во дворце, и ты заверила меня, что ужин пройдет хорошо. И что же я вижу? Ты публично отчитала мою подопечную и вместо того, чтобы успокоить ее, подлила масло в огонь. Ты обманула меня, Натали? Не говори глупостей, Реголан, отрезала принцесса. Твоя подопечная — неотесанная дикарка из леса ей не место во дворце. Ты должен как можно скорее найти ей жениха и выслать отсюда. Она позорит тебя лично и всех нас. Если ты хотел завести себе любовницу, то совершенно не обязательно было вводить ее в семью и извещать об этом весь двор. «С этого дня я урезаю твое ежемесячное жалование на пятьдесят процентов», хрипло произнес Лан и встал. Наблюдая, как изумленно открывается рот любимой старшей сестры. Гав! радостно гавкнул Рекс, заслужив одобрительный взгляд хозяина. Ты не смеешь? зашипела Натали, медленно поднимаясь со стула. Но Лан не стал ее слушать. Бросив на стол салфетку, он широким шагом покинул столовую. Грета у себя? спросил он, у дежуривших возле входа слуг. Нет, Ваше Величество! Она убежала в сад, ответила служанка. Даже плащик не одела, вздохнула она, смущенно опустив взгляд. Выскочила в одном платьице. Мы и сделать ничего не успели. Проклятье! ругнулся Лан, и, схватив протянутое ему пальто, выбежал на улицу. Морозный воздух ударил в лицо, покалывая оголенные участки тела как будто маленькими ледяными иголками. И она вышла на такой холод, В одном лишь домашнем платье император не знал, злиться ему или проявить милосердие и жалость. В каком нужно быть состоянии, чтобы сбежать в подобную стужу практически голой? Стоп! О голой Грете лучше не думать. Он быстро нашел свою подопечную. Маячок указывал ему путь, словно нимфа была у него на длинном поводке. Грета сидела на уже знакомых ей качелях, опустив голову вниз и обхватив свои обнаженные плечи. Увидев эту картину, Лан зарычал, словно рассерженный лев. У тебя вообще голова на плечах есть? прошипел он низким голосом. Вновь получился рык. Ты что творишь? Сорвав с себя тяжелое пальто, император укрыл им хрупкие плечи девушки. Грета практически утонула. В вещи, которая ему была как раз. Лан укутал ее в теплую ткань, как в одеяло. «Я не пойду замуж», — пробормотала она слабым голосом. Даже головы не подняла, не обратила внимания на появление Лана. Редко кто осмеливается игнорировать его присутствие. А уж когда он не в настроении, такого вообще не происходит. «Не пойдешь, не пойдешь», — пробубнил Лан, подхватывая на руки, Серый кокон, в верхней части которого виднелась макушка с блестящими коричневыми волосами. «Ты меня обманул!» — причитала нимфа, словно не замечая, что ее несут. Ее зубы стучали так, что это было слышно, на расстоянии. Как же она замерзла! «Я не обманывал!» — отрезал Лан. «Твоя сестра сказала, что меня нужно выдать замуж и отправить куда подальше». Очень тихо прошептала девушка, севшим голосом. «А я тебе говорю, что без твоего согласия я не выдам тебя замуж», — заверил ее император. «Что тебе важнее, мои слова или болтовня моей сестры?» Нимфа ничего не ответила. Лан почти бегом добрался до своих покоев и приказал подготовить ванну. «Грету нужно согреть. Нельзя допускать, чтобы она заболела. Проклятье! Как можно было допустить, чтобы полураздетая девчонка выбежала на улицу в такой холод? Куда смотрела стража? Почему никто ее не остановил? Пока слуги занимались ванной комнатой, император поставил девушку на пол и снял с нее свое пальто. Грета зябко осматривалась, скользя немного удивленным взглядом по его личным покоям. Не сразу Лан догадался, что нимфа, впервые попала в императорские комнаты. Сюда имеют доступ только слуги высшего эшелона, члены семьи и знать, входящие в ближний круг. Даже любовниц Реголан посещал в других комнатах, не приводил в свою обитель. Спать в личных комнатах императора имеет право только законная жена, ну или сестры. Крида, когда была маленькая, любила приходить к нему под утро, и спать под боком. В детстве она боялась темноты. Наконец, ванна готова. Грета, казалось, была немного не в себе. Взгляд затуманенный, неосознанный, словно она не здесь. Смотрит на его мебель, изготовленную из самых дорогих пород дерева, будто сквозь пелену. «Всем выйти!» — крикнул Лан, и слуги гуськом вышли из покоев. Император подхватил девушку, и, удерживая ее за талию, внес свою ношу в ванную. Воздух здесь горячий, насыщенный, тяжелый. То, что нужно, чтобы согреться. Не желая терять ни секунды, Лан рванул шнуровку на платье, легко разорвав нежную ткань.